Союза Свободных Мореплавателей. В своих грязных личных целях, из-за своего грязного честолюбия, ты сфотографировал учения Союза Свободных Мореплавателей и продал фотографии грязному еженедельнику. Вот почему ты виновен. — Только поэтому? — Тебе этого мало? — Может, ты и своровал еще чего-нибудь? — спросил Тамакити. Слушатели, или, вернее, присяжные, реагировали так, будто их пощекотали. Но Короткий, не обращая внимания на смех и издевательские выкрики, перешел в контрнаступление. — На этом основании я признан виновным? — закричал он песклявым голосом. — Да. — Ты же сам признал себя виновным, — сказал Тамакити, возводя укрепление на случай... Неизвестно, откуда грозящие контратаки. Обвинение должно представить доказательство моей вины. Мое признание не может служить доказательством. Может, я все выдумал. Ты говоришь, что я сам признал свою вину и, значит, виновен. Но мало ли чего можно наболтать, чтобы тебя сочли виновным. Мы тебя так избили, что вынудили рассказать правду. Но почему ты уверен, что это правда? Признание, которое у меня вырвали пыткой. Обвинитель открыто говорит, что, подвергнув меня пытке, заставил признаться и представляет мое признание в качестве доказательства. Разве это суд? Вот уж не знал, что есть такой суд. Не трогай его. Резко одернул такаки увидев, что Тамакити готов броситься на Короткого. Ты говоришь об уставе Союза свободных мореплавателей. Но разве такой устав существует? А если существует? И Есть ли в нем статья, запрещающая знакомить посторонних с фотографиями членов Союза свободных мореплавателей? сказал Короткий, обращаясь, не столько к Тамакити, сколько ко всем подросткам. Однако это не столь уж важно. Важнее другое. Своим обвинением Тамакити сводит на нет значение сегодняшнего суда. Если я виновен только в том, в чем меня обвиняет Тамакити, то приговор, который мне вынесет Союз свободных мореплавателей за передачу Нескольких фотографий еженедельнику. Может быть, только один. Изгнание из Союза. Я уж не говорю о том, что меня еще и избили. Если я и побегу в полицию Идзу, ничего страшного вам не грозит. Вы моментально уйдете на яхте в море и потопите оружие и боеприпасы, так что у полиции не будет никаких улик против свободных мореплавателей. Все сведется к тому, что избили фоторепортера, снявшего военную игру каких-то хулиганов. Объективно это будет выглядеть именно так. Правда? Полиция может привлечь вас к ответственности только за угон автомашин. Но сможет ли она это доказать? Что же касается идейной подоплеки деятельности Союза, то никто не сможет доказать его связей с политическими группировками, ни с ультраправыми, ни с ультралевыми. Что это значит? Что Союз свободных мореплавателей существует сам по себе, не совершая ничего предосудительного, а занимаясь невинной игрой, которая теперь стала известна полиции. — Если же вы хотите, чтобы полицией стало кое-что известно, воспользуйтесь сегодняшним судом и провалите свой союз. — Этого вы хотите. Короткий одержал победу. Побледневший Тамакити повернулся к красномордому, но тут потупился и отвел глаза. Царившее в комнате оживление увяло. С видом победителя Короткий заглянул в записки Исана, чтобы убедиться, насколько тщательно ведется протокол. Потом, чеканя слова, Короткий повторил подросткам кое-что из того, о чем уже говорил Исана. «Я — Короткий. И независимо от того, буду я членом Союза свободных мореплавателей или нет, я сжимаюсь, сжимаюсь» и сжимаюсь. Недалек тот день, когда мой скелет и мои внутренности будут не в состоянии выдержать давление, к которому они подвергаются, и я умру. Если использовать ядерную терминологию, произойдет взрыв, имплоужен. Я умру от взрыва, обращенного внутрь. И когда этот день наступит, я окажусь пророком атомного века. Я первым оповещу мир, что человечество начало движение вспять, что в теле каждого человека появились гены, направившие его развитие и рост в обратную сторону. У меня есть целая серия фотографий, показывающих, как я сжимаюсь. И с их помощью я обращусь к средствам массовой информации всего мира. Только так я смогу выполнить свою миссию перед человечеством. У меня нет причин цепляться за союз свободных мореплавателей. Вы спросите, почему на этом суде я настаиваю на своей виновности? Потому что я хочу в рамках союза предсказать, к чему приведет сжатие моего тела, и поведать об этом с помощью апостолов, которые будут передавать из уст в уста мое предсказание». «Я хочу, чтобы союз свободных мореплавателей использовал мое тело, внутреннее давление, в котором беспрерывно растет, в качестве детонатора ядерного взрыва, чтобы, когда надо мной виновным совершится приговор, в пламени и грохоте вывести на орбиту союз свободных мореплавателей, то есть вас» короткий умолк, рассчитывая на эффект своих слов, но ответом ему было лишь неловкое молчание. Тут, видимо, он и почувствовал, что его никто не понял. Он свернул глазами из-под опухших век и облизнул бледным языком вспухшие в запекшейся крови губы. Это странное, настороженное молчание точно парализовало и короткого, и подростков». Потом Токаки все тем же сонным голосом сказал, «Ты, коротышка, все время повторяешь — вина, приговор». «Вина — ладно. Но каким должен быть приговор? Ты полагаешь, что если даже мы признаем тебя виновным, наказание будет состоять лишь в том, что мы изобьем тебя и вышвырнем вон? Да?» И даже если ты после этого побежишь в полицию, никакие неприятности нам не грозят. Ты это говорил сам. Теперь скажи, каким это образом Союз Свободных Мореплавателей произведет свой ядерный взрыв и вознесется, подобно ракете? Не объяснишь ли нам? Атмосфера в комнате опять стала легкой и непринужденной. И хотя кое-что еще оставалось неясным, сети, красноречия, опутавшие подростков, стали расползаться. И требовалось еще совсем немного, чтобы снова начали раздаваться насмешки в адрес Короткого. Но Короткий не упустил случая приостановить подобное развитие событий. В тот день, когда у свободных мореплавателей кончились боеприпасы, В сумках для фотопринадлежности я привез динамит, взятый из нашего оружейного склада. По дороге в Токио я припрятал динамит в камере хранения на станции Атами, где обедал. Думаю, того, что я сказал, достаточно, и объяснений не требуется. Если свободно...